Афина. Потому что я уже скучаю. Как нож в сердце, вонзает и прокручивает. От поцелуя, что последовал сразу после того признания, пробирает до сих пор. Прикрываю глаза, страшась, признаться самой себе, что я ответила, ответила. Гоша не заострял внимание на этом, когда я разорвала поцелуй. Он еще дважды чмокнул меня в губы, сверкая вдохновленной улыбкой и лишь после этого позволил отстраниться. Даже сейчас в душе сладко тянет предвкушением. Гоша завтра вернется из командировки, уже завтра днем. И я не могу проигнорировать тот факт, что с пылким упованием жду его. Не выходит переключить мысли и сосредоточиться на работе. Сижу, странно улыбаясь, уставившись в одну точку. Телефон отрывает от переживаний. Нина Павловна звонит. Алло, отвечаю я с воодушевлением, и тут улыбка стекает с моего лица. Афиночка. ее дыхание прерывистое, будто ей сложно говорить, словно задыхается. Афина. Мне так плохо стало дышать. Она громко хватает воздух, а я мгновенно вскакиваю с места. Дышать нечем. Не могу дозвониться ни до Гоши, ни до скорой. Голос ее срывается. «Нина Павловна!» В страхе кричу я в трубку, на ходу хватая сумку, куртку и выскакиваю из кабинета. «Нина Павловна, слушайте меня!»